Зуф озера. Певзнер 1903, Бирман 1938, Бирман 1941, дробот 1907. Наши кеды, как приморозило. Тишина гетто в озере. Гэта ў озере 3 гектара жывога дна. Гражданін у піджачкэ Гарохавым зазывае на слаўны клёў, толькі кровь на крючкэ его крохатным кровь. Не магу, гаворыць Володька. А па рылу могу. Это вроде как не укладывается в мозгу я живой водой умоюсь может чьюто жизнь расплещу может машеньку или мойшу я размазываю по лицу ты не трожь воды плоскодонкой уважаемый инвалид ты пощупай её ладонью болит может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 Не могу, говорит Володька, лишь зажмурюсь в чугунных очах, точно рыбы на сковородках пляшут женщины и кричат. Третью ночь, как костёр пьёт, и ночами зовёт с обрыва, и к нему является рыба.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 с обрывком колючки проволоки или рыболовным крючком в верхней губе рыба а рыба боли и печали прости меня прокляни но что-нибудь ответь ничего не отвечает рыба тихо озеро приграничное 3 сосны. Изумлённейшее хранилище жизни облака вышены. Бирман 1941, румер 1902, Бирман 1953.